Опасные дела Полками, которые в качестве авангарда главных сил двигались на север, командовал маршал Берон-сын. Этот человек, лишенный такта в отношении бесценной повелительницы короля, вел себя образцово. Он был тупицей и из чистого упорства стал впоследствии преступником. Однако ничтожеством он не был, всегда оставался сыном незаурядного отца, и не задумался бы напасть со своим отрядом на короля, если бы обстоятельства потребовали этого. Но он никогда не перестал бы почитать и защищать мадам Дестре. Впереди пушки, за ними пехота, кольцом окружая железный ящик на колесах с шестью мешками золота. Конница, посреди нее второе сокровище, дорожная карета. Дальше опять пехота, Потом опять бомбардиры. Так двигалась эта вереница войск первый день до Понтуаза. Берон шел бы и ночью. Только бесценная жемчужина, которую он охранял, вынуждала его делать привалы. Так уверял он, кто знает, искренно или нет. Под вечер он все чаще подъезжал к ее экипажу и осведомлялся о ее здоровье. Она желала спать в своей карете и ехать всю ночь напролет. Тем не менее, для нее была разбита палатка. Когда рассвело, обнаружилось отсутствие передовой части отряда. Она выступила, чтобы, миновав провинцию Иль-де-Франс, достигнуть по возможности скорей провинции Пикардии. Габриэль проспала, потому что ни одна из прислужниц не разбудила ее. Она очень испугалась, когда, потребовав к себе маршала, получила взамен от него письмецо, в котором весьма любезно сообщалось, что к величайшему огорчению и скорби маршала ему не дозволено сопровождать далее наипрекраснейшую из женщин. Он, к сожалению, вынужден снимать по пути гарнизоны и вести их за собой. Однако достойная всяческого поклонения дама благоволит не сомневаться в верности своей охраны. Все как один с радостью дадут разрубить себя на куски за бесценное сокровище короля. В заключение маршал Берон просил всемилостивейшую госпожу не торопиться, а выждать. В ближайшее время к ней будут представлены несколько господ. Но, невзирая на новую свиту, пусть не забывает она своего покорного слугу Берона. Она тщетно расспрашивала, кто должен прибыть к войску. Несмотря на грубоватую лесть маршала, она не ждала ничего хорошего от такого промедления. Пока она спала, король мог один, темной ночью, проскакать мимо нее, торопясь ее нагнать. Так как лесная чаща скрывала огни лагеря, он, наверное, проскакал мимо. Раз его нет здесь рядом, ей вновь страшно врагов, которые спешат в догонку и хотят ее захватить. Слишком много ненависти чувствовала она вокруг». Стоило только закрыть глаза, сейчас же перед ней вставали знакомые лица. Ах, ее смерть была написана на них. Но это еще впереди. До сих пор она умела предотвращать беду. Из Парижа она выехала совсем другой. Отныне ее достояние — страх. Он никогда не рассеивается, порой нарастает. И только держа руку короля в своей руке, Габриэль может успокоиться и чувствовать себя в безопасности. Она отдала приказ выступать и, не делая привала, после завтрака и краткого отдыха продолжать путь. Таким образом, она со своим отрядом проехала до вечера следующего дня расстояние от реки Уазы до реки Соммы, на которой расположен Амьен, и где стояло войско короля. Как же это так? Его самого здесь нет. Он отделился от войска и ее оставил одну. После нескольких дней жесточайшего беспокойства от него пришло письмо, где он писал, что сделал попытку напасть на город Аррас. впрочем, тщетно. Но он предпочитает нападать, чем допускать до этого врага. Ну а страх? Он сам посеет страх тем, что одновременно будет повсюду. Это очень устыдило Габриэль ее повелитель, полон отваги, а между тем дело идет о его королевстве, для нее же только о ее ничтожной жизни. Она порешила действовать и мыслить, как подобает королеве. Тут как раз появились дворяне, о которых писал ей маршал Берон. Это были большие вельможи, особенно герцог Бульонский, с ним вместе его друг дела Тремоль, оба протестанты». Ла Клод, герцог Д, 1566-1604, французский военачальник, боролся против протестантов, затем перешел на сторону Генриха Наварского, примечание редакции. Прежде всего они отправились к Габриэле Дестре. Оба думали, что она тоже их веры. Они были в этом убеждены, потому что знали, двор ненавидит Габриэль, а мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля, ей друг. Палатка была расположена посреди лагеря, на холме подле реки. Герцог-протестант привел свой собственный полк, им он окружил холм. Маршал Берон узнал об этом слишком поздно. Палатка была снаружи кожаная, внутри обтянута тканями, желтыми и серебряными. Вверху развивался королевский штандарт, белый с лилиями. Супруга короля не желала покоиться на низких подушках. Она уселась в самое высокое кресло и так приняла гостей. Тюрен, ныне герцог Бульонский приобрел важную осанку за годы, прошедшие с той давней поры, когда он сопутствовал юному королю Наварскому и при его бегстве после долгого пленения в Лувре, и при его первом свободном путешествии по королевству, которое Генриху предстояло со временем завоевать. Тогда Генрих собрал своих первых товарищей, дело было в лесистой местности, на просеке. Тени небес располагаются по временам так, что затемняют передний ландшафт, но ложатся и на задний план. В освященной середине, сплошь залитой светом, Генрих подзывает к себе одного за другим. С каждым он остается некоторое время наедине, обнимает его, или трясет за плечи, или жмет ему руку. Это его первые сподвижники. Будь он провидцем, он прочел бы по лицам их грядущую судьбу наперед увидел бы их последний взгляд и был бы не раз потрясен, и не раз ужаснулся бы. Тюрен, ныне герцог Бульонский, в тупору пору еще просто вертопрах, преклонил колени перед своим королем Наварским, если это называется «стать на колени», едва коснуться земли и тотчас подпрыгнуть от избытка легкости. Теперь же сюда, в палатку, вошел дородный человек — с гордым лицом, привыкшим взирать вниз на колено преклоненных. Он не служит, он сам государь, и держит руку короля французского, поскольку тот ему полезен, в противном случае предпочтет других. Сапожник Цамет не унаследовал титул герцога Бульонского. Эту разницу надо помнить твердо. Потому-то сапожнику Цамету, Нельзя похвастать таким же несокрушимым чувством собственного достоинства. Все равно из маленьких людей становятся большие. Тюренна позади него Делатремойль склонились, как приличествовало перед будущей королевой Франции, но этого мало. Герцог Бульонский объявил ей, подкрепляя свои слова кивком и одобрительным взглядом, что он готов ее признать, а искусством преуспеть в жизни она обладает почти в той же мере, как и он. «Или как сапожник Цамет», — подумала Габриэль, которые не понравились оба гостя. Господин Далатремойль прямо высказал то, на что его приятель только намекал. «Мадам, вот на что надо бы посмотреть вашей семье. Королевский штандарт на палатке». Почет, почет! Как жаль, что ваша матушка до этого не дожила. Оскорбительно и пошло господину дала Тремойлю разрешалось так говорить только потому, что он был смешон и притом без всяких стараний с его стороны. Лицо его оставалось неподвижно, длинная и тощая фигура, кривой и неправильно посаженный нос. Громадная борода, а особенно глаза, точно угли и слишком близко поставленные, каждая черта в отдельности, и все в целом свидетельствовало об исключительной угрюмости натуры. Но едва он открывал рот, как это впечатление рассеивалось. Всякий ждал низкого страшного голоса, а на самом деле раздавалось гнусавое кваканье ярмарочного паяца. Строение рта а также дефект носа мешали господину Делатремойлю говорить, как подобает дворянину. Но он возвел этот недостаток в добродетель и приноравливал все свое поведение к свойствам одного органа. Габриэль, научившаяся разбираться в людях, тотчас поняла, каким опасным орудием притворства и подлости мог быть голос этого человека но это не мешало ей смеяться над господином Делатримойлем, едва он открывал рот. «Да, кстати, мы ищем высочайшего повелителя», — сказал Делатримойль, причем сделал вид, будто собирается карабкаться ввысь, где полагалось пребывать тому, кого они искали. Габриэль снисходительно смеялась. Шутка, к сожалению, была неуместна, и с каждым словом могла стать еще хуже. «Если бы...» Не надо было опасаться этого, как охотно она повеселилась борозок чисто по-детски. Господин Детурен усыпил ее недоверие, он принялся восхвалять короля. Где только не появлялся король, везде на своем пути он поднимал дух народа, укреплял его волю к борьбе и обеспечивал города на случай вторжения неприятеля. Отсюда, конечно, и некоторая задержка. Маркизе необходимо вооружиться терпением, — прибавил он, подразумевая тем самым очень многое, — и свадьбу Гавриэля, и ее коронование. Она поняла многозначительный взгляд Тюренна и выдержала его. Когда она жестом вторично пригласила его сесть, гордый князь соблаговолил опуститься на стул. Стул был ниже, чем кресло, на котором восседала будущая королева. «Я стою», — сказал на это господин Далатремойль и не сяду, пока моему господину и повелителю, по причине недомогания, приходится лежать в постели. Король болен? Ей не следовало выдавать себя, но от испуга она привскочила в кресле, держась обеими руками за локотники. И так как посетители узнали теперь, что Габриэль не имеет известий, они быстро обменялись взглядом, после чего Далатремоль заквакал почки. Почки мучают его. Вот как обстоит дело с государем. У него затруднено отправление. Комик повернулся лицом к стене, как будто собирался на самом деле совершить отправление. «Ой-ой-ой», — застонал он, — «ничего не выходит. Между тем этот орган создан для более прекрасных целей». Угрюмый фигляр круто повернулся и заквакал прямо в лицо даме. «А в этом у короля затруднений нет» как известно всем. — Нет, — ответила она спокойно, — в этом затруднений нет. Но и все остальное в полном порядке. Вы, сударь, лжете. — Будем надеяться, — сказал Тюрен вместо приятеля, который попросту скосил глаза на свой кривой нос. — Слух, надо полагать, неверен. С другой стороны, он напоминает нам о том, что болезни короля могут воспрепятствовать его важнейшим решениям. Габриэль слушала и ждала. «Своей бесценной повелительнице он обещал престол очень, очень часто», — подчеркнул Тюрен. «В этом я, надо полагать, не ошибаюсь. Во всяком случае, не чаще, чем нам, протестантам, обещал права и свободы, но не исполнил еще ничего. Ничего не сделал ни для вас, мадам, ни для нас». «Я ему верю». — сказала Габриэль. — Верьте и вы королю. Он все исполнит в урочный час. Тюрен, урочный час настал, ибо он хочет вернуть Амьен и избавиться от одного из своих злейших врагов. Я сам себе владыка, а по ту сторону границы у меня есть союзники одной со мной веры. Я могу либо дать королю большой отряд войск, либо не давать и сделаю выбор соответственно моему долгу перед самим собой и своей верой. Габриэль, больше перед самим собой, как мне кажется. Тюрен, мадам, неужто вы так плохо понимаете свою выгоду, как хотите показать? Помогая нашей вере, вы прежде всего поможете себе. Габриэль, чего вы от меня требуете? Тюрен, чтобы вы постарались уговорить короля и не успокоились до тех пор, пока он не издаст эдикта, которым протестанты во всем королевстве приравнивались бы в правах католикам, чтобы они могли совершать свое богослужение повсюду, но чтобы в их крепостях место по-прежнему была запрещена. Габриэль. Этого он не обещал никогда. Тюрен. Но поступать он будет теперь так, как потребует необходимость. «Габриэль, нет, не будет, ибо необходимость имеет ваше обличие и носит ваше имя, герцог». «Тюрен, сегодня или никогда я добьюсь того, что король признает мой титул и независимость моих владений. Надо пользоваться случаем». «Если у тебя, изменника, только этот один случай, то у меня их много», — думала Габриэль но тут же решила не обнаруживать своих истинных чувств, ограничиться пустыми словами, а собеседника вызвать на откровенность. «Превосходно!» — сказала она. «А я? Где тут моя выгода?» Он милостиво кивнул головой. «Мы начинаем понимать друг друга, мадам. Вы хотите вступить на французский престол. Есть много людей, которые скорее убьют вас, Чем допустят до этого? Габриэль твердо возразила, «Удача короля сильнее всех моих врагов. Здесь, под Амьеном, военная удача решит мое дело. А удачу решаем мы». Тюрен разглядывал прелестную женщину, словно серьезно взял на себя труд задуматься над ее судьбой. «Вы попали в заколдованный круг, мадам». Он нагибал голову то к одному плечу, то к другому, чтобы лучше разглядеть ее. «Мне жалко вас. Поймите, наконец, кто держит вашу сторону. Только протестанты. У вас есть друзья, которые готовы подставить руку, дабы она послужила вам ступенькой». Это тотчас же воспроизвел господин Далатремойль. Он встал на колени, осторожно приподнял ногу Габриэля, и поставил ее на ладонь своей вытянутой руки. Она не противилась, позабыв на время о своем намерении быть сдержанной. — Это правда? — спросила она настойчиво. Бородатый шут сдвинул ее ногу с ладони до кончиков пальцев. Потом он опустил ее, и она подошвой упала на его склоненный затылок, занятый обширной плешью. Гордый Тюрен. Указывая на это, заметил лишь, — как видите, мадам. Теперь она притворилась польщенной и полной доверия, сама же поняла, что такие друзья крайне опасны. Господина Делатремойля она попросила изменить неудобную позу, ведь чувства свои он уже выразил достаточно ясно. — Протестанты помогут мне подняться. «А я помогу им. Если же я сорвусь, это отразится и на них. И тут ни одна голова может слететь с плеч». Она показала на лысую голову Делатремойля. Оба гостя смущенно молчали. Так далеко они еще никогда не заглядывали. Однако это было замечание, над которым не мешало призадуматься. «Наш союз чреват опасностями для каждого из нас», — сказала она. «Говоря прямо, мы предаем короля». «Так же поступает он сам в отношении нас с вами», — сказал Тюрен, и с этим поднялся. Отвесил небрежный поклон, сделал вид, будто собирается уйти, но вернулся, подошел к Габриэле ближе, чем раньше, и заговорил, прикрыв рот рукой, как сапожник цамет. «Мадам, свой риск мы берем на себя». «Во сколько цените вы ваш собственный?» «Десять тысяч ливров в год. Столько приблизительно я кладу на него. Вы будете получать такое содержание от протестантов, и владетельный князь, обладающий большим богатством, ручается вам за аккуратную выплату». Габриэль не могла сразу придумать, как ей уклониться. Фигляр помог ей. Он стал подражать рыночному шарлатану, голосом которого был наделен от природы «восемь с половиной су». «Первый раз! Кто предложит больше?» «Надо предложить больше», — подтвердила Габриэль и отпустила обоих самым недвусмысленным образом. Отвернувшись, она позвала своих прислужниц. У подножья холма Тюрен собрал свой полк и увел его. «Вы правы» что не оставляете здесь ничего», — прогнусавил господин де ла Тремоль. «Это особа ни слова не скажет своему рогоносцу. Я подозреваю, что она любит его, как Пенелопа Улиса». Согласно древнегреческому эпосу, жена Одиссея Улиса, Пенелопа, Сохраняла верность мужу в течение двадцати лет, пока он отсутствовал, и отвергала предложения многочисленных женихов. Образ Пенелопы вошел в литературу как символ супружеской верности. Примечание редакции. «Я подозреваю, что она так же пристрастна к деньгам, как разве что господин Дерони», — заявил господин Детурен. Оба оглянулись настоявшую вверху палатку с королевским штандартом.